Детство в углу. Сидим в кофейне Солей-экспресс на Садовой самотёчной Заведение тонное, признанное. На вывеске значится «Любимое кафе Людовика XIV. Короля Солнца». Есть за что. Вкусные пирожные. Видать, обжирался здесь Луи. Едим и беседуем об образовании. У Сергея куча идей по части школьной системы. Глаз горит, столичная усталость незаметно В Москву он приехал несколько лет назад из Сибири, когда-то учительствовал в сельской школе. Сергей уточняет, село Мурюк, Мариинского района Кемеровской области. Ещё говорим о том, сколько диковин попадается, если охота смотреть и видеть, сразу, как только выезжаешь за пределы Садового кольца. Не то чтобы внутри кольца не было важного или интересного, Но тут все более или менее предсказуемо. Парижские пирожные на самотеке? Такое уже было, есть, наверное, будет. Вовне, за Садовым, за окружной дорогой, лесостепь, переходящая в тайгу и тундру. Там Москва-Марс. Там не понимают иностранного паспорта, если говоришь по-русски. Там пожилой, сгорбленный, плохо одетый, не знающий ни одного английского слова «азербайджанец», Полгода выдавал себя за генерального консула США, продавая визы. Подлинный случай на Урале в 2001 году. Там чудно и ужасно. Там, конечно, леший бродит, но и русалка на ветвях сидит. Там не так. Сергей принес школьные сочинения своих учительских лет, вынимает тетрадки, разбираем почерки, читаем. Летние каникулы. Рассказ пойдет, как я отдыхал летом. Лето я провел хорошо. В мае мы купили машину «Жигули». Мы со всей семьей поехали в Новосибирск, в магазины. Дорога была очень дальняя, и мы проезжали поселки, районы. Это топки. И не доезжая до Юрги. После Юрги идет Новосибирск. Когда мы заехали в этот город, то он мне очень понравился, потому что он очень старый. Дороги на главных улицах широкие, три машины едут туда и оттуда, скорость на дорогах 80 км в час. В магазинах ничего такого хорошего нет. Купили сестренке ходящую куклу и взяли некоторые вещи. И поехали домой. Приехали в 12 часов ровно. 23 августа поехали в Томск в магазины. Заезжали в районы, поселки, это топки. И заезжали прямо в Юргу, В Юрге в магазинах ничего нет, и мы отправились дальше. Вслед за Юргой приближался город Томск. Город Томск мне не очень понравился, потому что кроме тетради и всяких игрушек ничего нет. Мы его весь объездили, сходили в кафе, поели и поехали домой. Приехали домой в 10 часов вечера ровно. На день рождения 8 июля мне купили мопед, но их не было, и купили 17 числа. Вот так я провел свои каникулы. Самосознание русской культуры циклически меняется. Процесс пошел. этот фольклор. Выражение Горбачева останется, как остается от Ленина «есть такая партия», от Сталина «жить стало лучше, жить стало веселее», от Хрущева «Кузькина мать», от Брежнева «чувство глубокого внутреннего удовлетворения». От Андропова – лирические стихи, от Черненко – стихи Кибирова, загогулина – от Ельцина, мочить в сортире – от Путина. Процесс идет. На пути освобождения русская культура погружалась в пафос разоблачений и саморазоблачений, в ненормативную лексику, в сексуальное откровение. То есть в правду. Протест, чернуха, мат, секс – суть – разное обличие правды. Важно, что эти категории бытия, ставшие жанрами литературы и искусства, тесно связаны с образом и ролью Запада. Оттуда в Россию поступали архипелаг ГУЛАГ и тропик Рака, 1984-й и Лолита, Николай Николаевич и Плейбой. Был, разумеется, сам издат, но правда выигрывает от упаковки, как любой товар. В первую оттепель открытие правды сопровождалось открытием Запада. Выносили Сталина, а вносили Хемингуэя, импрессионистов, джинсы, рок. То же произошло с оттепелью, которая обернулась сменой климата. Однако новое западное нашествие оказалось несравнимо по мощи и широте с прежними. Разница с шестидесятыми еще и в том, что с Запада пришли не только замолченные заграничные, вроде Джойса или Маркиз де Сада, тогда были Кавка и Фолкнер. Не только замолченные свои, вроде Шестова или Хармса, тогда были и Платонов и Булгаков, но и свои заграничные, музыканты, художники, танцовщики, шахматисты, писатели. Оба нобелевских лауреата по литературе, в конце концов. И экономисты, и политики, и бизнесмены. Не только русские. И американцы, немцы, и итальянцы. Но ведь это же надо знать языки. Свои стали и репрезентацией Запада с тем большей легкостью, что сами на этом очень настаивали, перечисляя зарубежные заслуги с той же торопливостью и той же достоверностью, как за границей перечисляли советские степени, премии и звания. Первый перестроечный этап восприятия Запада России отличался младенческой некритичностью. Второсортному литератору верили, что западные критики называют его Мильтоном, Прустом, Марком Твеном, орвелом и прочими в одном лице. Газеты почему-то печатали слова политолога о том, что решить проблемы России проще простого – надо выкопать зарытый сталиным от Москвы до Ярославля медный стержень и продать его. печатали вместо того, чтобы сразу звать санитаров. Все объяснялось пропиской литератора и политолога. Нью-Йорк. Свет воссияет с Запада, который знает правду о деньгах, лагерях, русском мате, литературной иерархии и цветных металлах. С практической стороны, детский трогательный комплекс надежд на Запад сводился к анекдоту хрущевских времен. «Пусть нам Америка построит коммунизм». Выяснилось, что никто не торопится давать деньги. А во-вторых, на чужие деньги в такой стране ничего не построишь. Новые русские бизнесмены быстро поняли, что сами у себя дома способны зарабатывать миллионы, рублей, а потом и долларов. Эти мутанты-перестройки, которых старшие ощущают как пришельцев, стали главными героями постперестроечного времени, по сути, произведя молодежную революцию. в цивилизованном мире невиданную. В Штатах молодежь бунтовала в 60 в культуре, а в 80-е яппи рейгановского помета не разрывали связи с прежним поколением, просто увеличили скорости подъема. Российские яппи ушли вверх так резко, что их буквально след простыл. Оттого и кажется, что следа не было. В их стиль, вместе с отказом от стилевого набора отцов, вошло утрированное пренебрежение к Западу. Молодые бизнесмены стали фактором в изменении культурного самосознания, явили пример силы и самоуважения, отвечая под спудным чувством русского творческого человека, который знает, что правда приходит с Запада, но твердо верит, что живет эта правда в России. Такой пространственный парадокс определял духовный кругозор русских, что отмечали еще путешественники старых времен. Они считают себя святее нас. Они учатся только своему родному языку и не терпят никакого другого в своем обществе. XVI век. Скифский жесток, в делах торговых хитер и оборотлив, презирает все иностранное, а все свое считает превосходным. Семнадцатый век. Гордыню забыли в первые годы перестройки. А поскольку в России ровного отношения не бывает, даже в магазине ты либо сыночек, либо иди, откуда пришел. Любовь к Западу достигла неприличного захлеба. Маятник на российско-западных часах отклонился так далеко, что не мог не пойти обратно. Он и пошел. Запад. Теряя стремление обожить земной шар, начинает его фетишизировать, заботиться о нем, холить его, как если бы некий человек пытался обустроить свой номер в гостинице, которую ему завтра предстоит покинуть. Так писал просвещенный священнослужитель, явно смешивая практически повседневные и глобально-метафизические заботы человека. умалчивая о протестантской этике, в которой труд и есть главное богоугодное служение. Но важнее расстановка акцентов, духовное превосходство русского человека над западным. Художник, побывавший в Штатах. Вообще, средняя галерея, насколько я заметил, предпочитает иметь дело не с художником-мыслителем, а с художником, который обеспечивает среднему потребителю картинку над диваном. Снова недоразумение. Галерея — это картинный магазин, а не музей. Так можно огорчаться, что в газетном киоске нет Гегеля. примечательная уверенность в том, что беда в бездуховных галерейщиках, а так-то на каждого ремесленника приходится мыслитель, пропорции которой не знали даже древние Афины. При таком сгущении творческой энергии возможна и декларация поэта. Когда отменили цензуру, стало ясно, что наше искусство, наша литература по-прежнему в авангарде мировой цивилизации. Все ровно наоборот. Это до отмены цензуры так казалось, когда сам издат и там издат вели отбор по рыночному принципу спроса. И даже жестче, потому что потребитель рисковал больше, чем кошельком. А потом стало ясно... Многое из того, что представлялось значительным, было конъюнктурным, что выглядело передовым, оказалось повторением задов Европы и Америки. Отмена цензуры обнажила существование нормального, то есть хаотического, с вершинами и провалами, культурного процесса, приобщила к процессу мировому. Но не прибавила качества и уж точно не вывела в авангард, скорее напротив – Свобода показала, как много накопилось вторичного и арьергардного, что объяснимо долгой изоляцией. По Достоевскому, из подростка. От того, что вырос в углу. Вырастание в углу рождает комплекс исключительности, проявляющийся двояко. Мы хуже всех и мы лучше всех. В русском самосознании эти установки живут одновременно. Главное, мы всех. «Печальное дело угол», — соглашается Сергей. «Вот этот, например, ведь беспросветный глушь». Он обводит рукой любимое кафе «Короля солнца». «Да и вообще, угол от Петропавловска до Пскова. Каково?» Молчим, воображаем эту чудовищную бессектрису. В тишине слышен негромкий со звенящим надрывом разговор за столиком в углу. «Да он не американец! Ему морду набить надо!» Он гражданин Российской Федерации. Кажется, не про нас. Склоняемся над следующим школьным сочинением. Знание делает человека сильным. Это святая правда. Знание – это святое дело. Знания нужны при любой работе, даже вне работы. Вот, например, если человек владеет техникой каратэ, кунг-фу, айкидо и другими видами борьбы – то ему ничего не стоит защитить от жуликов женщину или от хулиганов мужчину. Я думаю, что мужчина должен знать какой-нибудь вид борьбы. Без этого он не мужчина. И настоящий мужчина не должен бояться хулиганов, а то хулиганы полезли в карман за ножами, а мужчина как дропанет, аж пятки засверкали. А если мужчину спасает женщина, который попал к хулиганам, это совсем позор. А вот самый простой пример. На женщину напали жулики, так она их привела в милицию. Вот вытаращили глаза тогда жулики и милиционеры, когда узнали, что она тренер по самбо. Примеров можно приводить уйму. Ну вот шел мужчина с женщиной из секции каратэ. Жаль, что хулиганы не знали этого и пристали к ним. Двое против двенадцати. Фантастика. Хулиганов было двенадцать. Но мужчина с женщиной не испугались. Они принялись за дело. То сбили одного, то другого, и в конце победу они все-таки одержали. Но это еще не все. Женщина подошла к одному из лежащих, зажала между ног голову и стала ломать ее. А мужчина тем временем поставил одного обидчика к стене, пробив ладонью живот, он достал у него печень. Вот так отвечают каратисты насилием на насилие. Теперь почти никто не посмеет утверждать, что можно прожить без знаний. Можно привести много примеров, что без знаний человек не человек. Поэтому нас и называют Homo sapiens – человек разумный. Вот даже в национальной японской борьбе дзюдо побеждает не тот, кто сильнее а кто лучше владеет техникой этой борьбы. Даже чтобы увернуться от удара соперника, нужны знания. А в наше время один человек… забыл его фамилию. Жонглировал гирями 75 кг и держал на спине пирамиду весом 900 кг. Его прозвали самым сильным человеком в мире. Так у него была своя тактика. А если человек, не знающий ни одного вида борьбы и физически не развит, пошел служить в армию или в милицию, он не сможет задержать преступника. Нужны также и другие знания. Вот, например, многие люди идут в педагогический институт. Но выходят, настоящими учителями немногие. Нет, каждый знает свой предмет, но не каждый учитель может заглянуть в душу ребенка. А если ученик все понимает, что нельзя, а что можно, хочет успокоиться, не баловаться, но не может, дает слово в последний раз, но все безнадежно. Это как понимать? Я ведь говорю, знания везде нужны. И как говорит мой любимец по фильмам «Жан-Поль бельмандо До последних дней, каждое воскресенье, отец ходил в Лувр. Однажды я спросил, «Зачем ты это делаешь? Ведь ты знаешь каждый из шедевров Лувра, как свою ладонь». Отец лишь улыбнулся, «Чтобы учиться, малыш!» «Учиться!» Таким было его жизненное кредо, ставшее отныне и моим. Тот, кто потерял тягу к учебе, мне не интересен и вообще он кончен как личность. Все профессии требуют от человека познаний той или иной работы. А Михаил Васильевич Ломоносов, 1711-1765 годы жизни, какими обладал знаниями? Первый ученый и естествоиспытатель мирового значения, человек энциклопедических знаний, один из основоположников физики и химии, поэт, заложивший основы советского русского литературного языка, Художник, историк, поборник отечественного просвещения и развития самостоятельно русской науки. А в наше время один корреспондент знал 38 разных языков. Так давайте учиться, учиться и еще раз учиться. Быстро утомившись от саморазоблачений и самоуничижений времен перестройки, российская культура ребячески залюбовалась собой. Свет опять сияет с востока. Вновь параллель с шестидесятами. Шестидесятники разрушили единомыслие, внеся в общество идею альтернативы, из которой выросли все перемены и все последующие поколения. Но при этом они сужали себя ради малых дел, полностью искажая иерархию культурных ценностей. Стоит перелистать новомировский дневник Лакшина, чтобы убедиться, на боков ниже Яшина, потому что Яшин был рычагом в борьбе. Твардовский восхищается Кавкой и готов поставить его рядом с Тёркиным на том свете. И уж, конечно, Дюренмат и Сартр ничего не понимают. Мирового контекста нет. Все важное на земле происходит в пределах садового кольца, разомкнуть которое Придать себя, разменять свою сбереженную в этом кольце духовность на некий приземленный прагматизм. Это напоминает эмигрантский комплекс, само пересечение границы возвышает. Тут обратное. «За границу охотно едет тот, у кого здесь в душе пусто», — Твардовский. Драма шестидесятников не в компромиссах, даже не в наивном детском позитивизме, а в самоограничении, обернувшемся ограниченностью следующих поколений, изживать которую еще долго. Все переменилось, открылись границы, перед Пушкиным встал Макдоналдс, выросло поколение прагматиков. Но как раз обратный ход маятника, изменение отношения России к Западу, показал, что глубинный принцип остался неколебим. «Вот ответьте мне, Ольга, будете ли вы счастливее от того, что завтра отремонтируют вашу квартиру?» Ольга ответила честно. «Нет». «Но вот вам и решение всех вопросов, потому что голландец будет пьяцух». «Декларативный патриотизм — всегда заклинание, не зрелость». не взрослость. Комплекс исключительности, питаемый комплексом неполноценности, объясним, но исторически нелеп. Россия не центр мирового культурного пейзажа, а лишь его подробность. Подробность важная, и тем более важная, что в этой картине единого центра нет и быть не может. Доедаем любимые пирожные Людовика XIV. Сергей достает еще одну тетрадку. Змея-искуситель, он принёс тогда в кузбасскую школу ослепительно яркую, производство скира, репродукцию босха, левую часть райского триптиха из Прада. Сад. Однажды летом на зелёной поляне пасутся олени, свиньи в жаркую солнечную погоду. Им так было всем весело вместе, и все остальные животные. В самом низу находится небольшой пруд пролупь В этой пролубе, не сильно глубокой, находятся рыбки. На зеленом лугу находятся дети в солнечную погоду. Адам и Ева ходят по миру зеленому босиком. Фонтан состоит из пластмассового дерева. Он не сильно высокий. Фонтан стоит в центре зеленого луга на черном угле. Там в домике расположено не большое дерево. и неподалеку от дерева все укрыто зеленью. В жаркую солнечную погоду на чисто голубом небе видны маленькие звездочки. На поляне пасутся свиньи, слоны, жирафы и всякие звери. Посереть озеро стоит фонтан. Вокруг фонтана плавают дикие утки. В центре рощи находится Господь Бог, возле него находятся Адам и Ева, а возле них находится пролубь. там находятся летающие рыбы, живут. Это сочинение Сергей читает сам, вслух, хотя буквы крупные, ровные, красивые. Голос дрожит, у любого дрожал бы.